Глава 13. Вовремя остановиться. Еще пять сотен единиц Либера всего лишь за использование техники предвечного хаоса. Такими темпами я, не выходя за стены крепости, получу четвертый ранг. Впрочем, мне сейчас лучше побыть здесь, чтобы не попасть в лапы и носов. Стоит улучшить уже сформированные центры силы и создать новые. У меня как раз имеется три ядра третьего ранга на такой случай. Последние. Все остальное ушло на создание личного оружия. Окинув еще раз загон для игунов, долгим взглядом я убедился, что здесь нет кухри, после чего направился на тренировочную площадку. Там меня точно ждут. Правда, не успел сделать и полсотни шагов, как услышал оклик. «Матэ, где ты пропадаешь?» «Выполняю приказ Оновалюха, Конме», ответил я, глядя на приближающегося ко мне Бруно. «Вот же тварь, улыбается, словно ничего не случилось. И что же он приказал тебе...» Приблизившись на расстояние вытянутой руки, там остановился. «Мне запрещено об этом говорить», — С той же неискренне улыбнулся я в ответ. «Все это не важно, Алексис. Нам следует прямо сейчас покинуть крепость». «Мы не можем этого сделать», — ответил я, и в этот раз моя улыбка была настоящей. «Ты не понял, Первогодок. Приказывайте, «А я отказываюсь выполнять твой приказ. У меня на сегодня еще встреча с ликвидатором крепости, затем занятие с мечником и копейщиком». Слушай. «Я ведь могу применить силу!» Лицо Тана, бывшее притворно доброжелательным, в одно мгновение исказилось от злобы. «Применяй!» «Но смотри, сам напросился!» Прошипел воин и шагнул навстречу, чтобы тут же упереться грудью в наконечник копья. Взмахом руки он попытался убрать помеху с пути, но я ловким движением перенаправил острие в живот оппонента. «Остановись, Тан!» Мой голос был спокойным, уверенным, и это сработало. Брун сделал шаг назад и со злобой уставился на меня. «Я же добавил. Ты ведешь себя, как трусливый изгой. Позоришь кона Хамада. Я начинаю подозревать, что большинство приближенных аратов все такие же, как и ты». «Убью!» — сообщил мне воин, а в следующий миг мне в грудь ударило копье хаоса. Во внутреннем нагрудном кармане резко потеплело, верный признак, что защитный амулет разрядился. «Что ж, сейчас я отвечу». «Хрю!» Прозвучала позади Тана. а мгновение спустя крупная туша, громко топача, буквально сбила воина с ног, швырнув его на стену. «Да что же это такое? Второй раз за день не дают мне расправиться с этим трусливым гадом!» «Кухря!» — сообщил мне Игун, прижав Бруно лапой к земле. «Да понял я уже, благодарю!» — ответил я Кухре. «Где твой товарищ?» «Здесь я!» — отозвался Котан, мгновение назад вынырнувший из-за поворота улицы. — Первогодок, Алексис, зачем этот урод напал на тебя? — Страх, — ответил я. — Тан Брун хотел меня убить, чтобы избежать всеобщего соревнования. — Хм! Александр, это был он, Потер подбородок, разглядывая, как приближённый Хамада пытается подняться. Разумеется, у него не получалось, ведь ящер не церемонился с Таном. — Алексис, тебе лучше уйти отсюда. Найди кого-нибудь из наставников, расскажи, что случилось. А я пообщаюсь с этим братом по ордену. Бросив еще один взгляд на Бруно, барахтающегося на животе, я молча кивнул Котану и двинулся прочь от места стычки. В голове в этот момент крутилась лишь одна мысль. Увеличился ли только что мой долг перед Айлин, или это не ее рук дело? Слишком уж вовремя появился Александр. Двумя секундами позже, и мой противник был бы мертв или серьезно покалечен. Чуть раньше и Тан не атаковал бы меня. Первым, кого я нашел, был Егор. Он направлялся в сторону столовой, но при виде меня остановился и даже спросил с удивлением. «Где Рахна?» «Не знаю. Конме. Мне приказано кое-что рассказать тебе». До самого вечера меня не оставляли одного. Рыжая воительница, ищущая одного бестолкового первогодка, теперь ни на шаг не отходила от меня. Даже когда мы пришли к одиночной келье Пуджа, и хозяин разрешил войти, последовал за мной. Разумеется, нормального разговора с Кутаном не получилось. Присутствие Рахны помешало нам говорить о внутриклассовых делах, а больше двум ликвидаторам не о чем было беседовать. Так что Пудж быстро распрощался с нами, сославшись на важное дело. Да и время было позднее, большая часть крепости уже погрузилась в сон. Очутившись на улице, мы с решили не нарушать распорядок дня и последовали к своим казармам». Очутившись на нарах, я наконец-то освободился от посторонних глаз и сделал то, что нужно было исполнить еще прошлой ночью. Расположившись поудобнее, извлек из кармашка последнее ядро третьего ранга и, положив его в рот, стиснул зубы. Привычное сообщение от Либера о тратах теники вспыхнуло перед глазами в то же мгновение. Сделав выбор, я приготовился к боли, и она пришла. Накатила тягучей тяжелой волной, собираясь затопить сознание, но она толкнулась на мою волю. Несколько минут противостояния, показавшихся мне вечностью, затем пришло облегчение, а вскоре очередное послание. Кандидат номер два. Зафиксированы изменения либеру. Тайфун. Сформирован центр третьего ранга. Назначение первое. Атака сто процентов. Зафиксировано десять сформированных центров силы. «Развитие кандидата признано эталонным. Выполнено скрытые задания. Получена награда. 50 единиц Либеро. Прогресс Либеро 4. 2120 из 8000. Единиц Парсомы 6». Что ж, мои текущие показатели, как одаренного, равны рангу учителя в моем родном мире. До моих высот еще очень далеко, не пройдена даже половина пути но теперь я могу считать себя полноценным Котаном. По идее, мне стоило бы подтвердить свое звание, чтобы получить дополнительные возможности в создании новых центров силы. Сейчас я сформировал классический центральный круг. Сосредоточие, два ядра рядом, плечевая, локтевая и кистевая пары ядер. К ним десятым шел симбионт-модуль, который требовал отдельного внимания. Такое развитие характерно для одаренных, посвятивших себя воинскому искусству. Что ж, мне привычно подобная конфигурация, как раз под мои нынешние способности. Теперь не помешало бы испробовать их в реальном бою, чтобы определить предел своих возможностей. Так, размышляя о ближайшем будущем, я, наконец, погрузился в сон. Первогодкий подъем!» Звонкий голос дежурной по казарм мгновенно поднял меня на ноги. Не обращая внимания на окружающих первогодков, я спокойно сделал свои утренние дела, после чего одним из первых встал в строй. Да и остальные сослуживцы сегодня поторапливались. При этом все между собой переговаривались, обсуждая начало соревнований. — Эх, вот бы пройти отбор подальше и победить хотя бы двух второгодков, — говорил стоявший справа Раш, Копейщик. — Тогда экзамен на повышение звания считай, что в кармане. — Да ты оптимист, — ответил товарищу Кений. Второгодки тоже будут стараться изо всех сил, так что даже не надейся. У нас, если кто исправится со старшими братьями по Ордену, так это Алексис и, возможно, Итан с Сидом. «Зато можно будет увидеть сражение всех, даже Конов», — это произнесла Анная, стоявшая за моей спиной, — «и финальный поединок с комендантом». «Хе! Гер кона Залина размажет любого!» — усмехнулся Кений. «Я слышал, что она ежедневно по несколько часов тренируется с Коном Вальхом. Разговоры! Рявкнул Тан Егор, стремительно вошедший в казарму. «Сегодня без утренней пробежки. Сразу идем завтракать. Настоятельно рекомендую не нажираться, как многие из вас уже привыкли. Все, на выход!» На улице было шумно. Кто-то куда-то бежал, на стенах что-то выкрикивали, а где-то в глубине крепости монотонно бил барабан. Не сказать, что праздничная атмосфера. Скорее складывалось впечатление, что все готовятся к отражению врага. Что ж, здесь царствует хаос и пустошь, и у местных совсем иные взгляды на происходящее. Я видел, как блестят глаза у моих сослуживцев, предвкушающих зрелище и участие в схватках. Наивные. Спустя час все население крепости, за исключением несущих дозор, выстроилось на главной площади. Даже простакам выделили место. Коны и котаны быстро навели среди собравшихся порядок и тишину, не скупясь на крики и удары и к прибытию Геркона все умолкли. Азалина вышла на помост и обвела всех собравшихся внимательным взглядом. Лицо торжественное, влевое, глаза горят, словно два солнца. Убедившись, что все готовы слушать ее, комендант развела руки в стороны и произнесла. «Всеобщие соревнования считаю открытыми. До их окончания все врата будут заперты. Вернувшихся с пустоши воинов и гостей впускать запрещено законом, как и выпускать кого-либо за стены крепости». «Состязания начнутся с первогодков и продолжатся до тех пор, пока среди каждого звания не определится сильнейший. Победителю будет предоставлено право сразиться с вышестоящим братом или сестрой ордена. Если одержит победу, получит право досрочного повышения звания. Это главная награда. Конвальх, начинайте!» Подчиняясь приказам, на главной площади быстро освободили место для поединков, а затем правая рука Геркона зачитал пары поединщиков. Мне достался Раш, чему старый знакомый совсем не обрадовался. Еще бы. Гарантированно вылететь в первом же бою — такое себе удовольствие. Первогодков разделили на пары и стали выпускать на арену по 8 человек разом. Видимо, хотели быстрее закончить с малышами, чтобы быстрее добраться до настоящих воинов. Я попал во вторую партию и спустя 10 секунд уже покинул арену победителем. Раш, прихрамывая на правую ногу и держась за отбитые ребра, Поковыляв в другую сторону, к зрителям. Глупец. Решил победить меня силой, но просчитался. Третий ранг либера значительно усилил мое тело. Вторая схватка началась через 5 минут, и теперь мне противостоял Итан. Парень уже сталкивался со мной на тренировках и теперь действовал предельно осторожно. Это не помогло первогодку. Удар древком копья в голову лишил моего противника сознания через 30 секунд от начала поединка. Третьим против меня поставили Кения, и в этот раз мне пришлось трижды отбивать удары противника и даже уклоняться, прежде чем я смог подловить копейщика на ошибке и сбить того с ног. Подняться он уже не смог. Прошло меньше получаса, а нас осталось всего лишь трое. Я, Сид и девушка, имя которой я не помню. Разумеется, оба соперника решили разобраться с самым сильным, то есть со мной, чтобы потом сразиться друг с другом. Глупцы, только помешали друг другу через минуту оказавшись на земле без сознания. «Соревнования среди первогодков завершены. Определен первый победитель. Им становится Алексис!» — выкрикнул Вальх. «Первогодок, ты готов бросить вызов старшим товарищам?» «Да!» — крикнул я. «Шагнуть на одну ступень выше в иерархии Ордена, стать ближе к Геркону, а значит и к цели». «Он согласился!» — вновь выкрикнул Кон. И в этот раз зрители поддержали слова Вальха дружным ревом. Не прошло и десяти минут, как я вновь вышел на арену. Встретившись взглядом с противником, улыбнулся. Андре. Старый знакомый, еще с семнадцатого форта. Он меня узнал, что и неудивительно. Странно, что я не видел его здесь раньше. «Вижу, ты немного подрос с нашей последней встречи», произнес второгодок вместо приветствия. Он, как всегда, ухмылялся, глядя чуть свысока. «Смотри, я тебя щадить не стану!» «Договорились!» — ответил я и двинулся вперед. «Посмотрим, на что способен этот зазнайка». Андре не стал пытаться одной стремительной атакой завершить поединок. Он, в отличие от других второгодков, хорошо знал, на что способен его противник. Зато я решил не мелочиться. Моя задача — победить. Многие первогодки еще не имели возможности получить доступ к библиотеке Либеро, и потому поединки проходили лишь на холодном оружии. Мой нынешний противник уже обладал плетениями второго ранга, и сейчас допускалось, что оппоненты будут бить друг друга магией. Первое копье хаоса не пробило защиту Андре. Видимо, у парня имелся мощный защитный амулет. Зато второе сбило противника с ног, швырнув на землю. Подняться самостоятельно он уже не смог. Чистая победа! «Внимание!» — крикнул Вальх, едва Андре унесли с арены. «Алексис победил второгодка!» и тем самым заслужил право повысить свое звание. Но по правилам соревнований я должен задать ему вопрос. «Первогодок, ты готов продолжить поединки?» «Да!» — крикнул я. «Да!» — взревело орденское братье. «Еще бы, ведь воины Либеру не пасуют перед трудностями, что я и доказал только что». Следующий мой противник решил, что я не успел восстановить энергию и сам атаковал магией. «Напрасно!» Его стрелы хаоса даже наполовину не просадили защитный артефакт. Ну а я не стал отвечать тем же, дважды ужалил старогодка острием, просаживая довольно хлипкую защиту. Мой третий выпад оппонент отбил мечом и сам попробовал полоснуть меня лезвием по руке. Магическая защита парировала его попытку, но я и так был уверен, что оружие старогодка не несет мне угрозы. Усиленное зрение словно подсвечивало мне уязвимые места соперника и векторы движения его оружия. От четвертого удара второгодок не смог уклониться, и древко-копья с силой врезалось в его шею. Я в последний момент слегка придержал удар, благодаря чему оппонент остался жив, хоть и рухнул на землю без сознания. Не слушая криков толпы, я отошел в сторону, давая возможность унести тело с арены. «До финальной схватки осталось два поединка!» Вновь звучал громкий голос Вальха. «Первогодок Алексис в двух шагах от победы над всеми второгодками!» На моей памяти такого еще не было. Нужно было остановиться. Если я выйду победителем и здесь, мной заинтересуются всерьез, а я не хочу привлекать чрезчур сильное внимание. Решено. В следующем поединке покажу, что у меня не осталось энергии, и в финальном имитирую поражение. Пора прекращать этот цирк с избиением младенцев. Третьим мне попался крупный парень на голову выше меня и вооруженный топором. Он сразу дал понять, что не собирается церемониться с выскочкой, и ринулся в атаку. Причем действовал грамотно. Сразу попытался сблизиться, чтобы лишить меня преимущества. Разумеется, я позволил ему оказаться почти вплотную, после чего ударил копьем хаоса. Подобного от меня никто не ожидал, особенно противник. Идиот атаковал, не позаботившись о магической защите, и мое заклинание буквально разворотило правое плечо второгодка. Тот разом потерял свою боевитость. Выронил оружие и зарал от боли столь громко, что присутствующие невольно прикрыли уши. Еще бы! Ведь заклинания хаоса сродни огненным и буквально выжигают плоть. Раненый ушел на своих двоих, но я был уверен, что он еще не скоро вернется к тренировкам и занятиям. Сам виноват. В следующий раз будет думать, а не рассчитывать на голую силу. Впрочем, у него ведь могло и получиться задуманное, окажись перед Старогоском кто-то другой. Я же мог с ним справиться и без магии. Не повезло парню, что тут скажешь. Схватку второй пары полуфиналистов я не видел и даже не знал, с кем мне предстоит сражаться. Каково же было мое удивление, когда на арену вместе со мной вышла Зара. Как она вообще смогла выиграть три схватки подряд? Что ж, придется подарить победу этой второгодке, хотя она точно ее не заслужила. «Я сдаюсь!» Внезапно произнесла девушка и в подтверждении своих слов вернула свой короткий меч в ножны. «Всем тихо!» — крикнул Вальх, перекрывая толпу. «Что ты сказала?» «Я уступаю победу первогодку Алексису!» — столь же громко ответила Зара и посмотрела мне прямо в глаза. В них я прочел целую гамму чувств — злорадство, затаенную обиду и торжество победителя. Похоже, я где-то перешел дорогу этой девицы, и она таким способом решила мне отомстить — Что ж, я сам виноват, не остановился вовремя. Привычка никогда не сдаваться сыграла со мной злую шутку. Ничего, мне достаточно будет проиграть первому же Тану, так что все под контролем. И вновь я ошибся. Не знаю, кто распределял соперников между воинами, но когда я под крики толпы вновь вышел на арену, моим противником оказался Тан Брун. «Ну что, щенок, допрыгался?» – прошипел воин, бурая меня колючим взглядом. «Ты хоть понимаешь, как вляпался?» «Соревнование — единственный способ убить брата по ордену и не понести при этом наказание!» «Приготовься умереть, выродок!»